Суворов со вздохом протянул ребенку купюру, ожидая продолжения. «Это там!» «Нет уж, садись вместе со своим псом в машину и показывай!» Ребенок уверенно руководил движением, и довольно быстро они отыскали нужный дом, что несколько удивленно подтвердил Толя. И вывеска и замок оказались на месте. «Только он никогда не работает!» прокомментировала девочка. «Мама говорила!» «Она хотела меня сюда сводить, но все время закрыто. «Разберемся», — сказал Суворов. «Затем мы приехали. Ну, будь здорова. Надеюсь, вырастешь в хорошего человека, а меркантильность не помешает». «Пошли», — скомандовал он Толи. Они остановились перед запертой дверью. «Театр марионеток Коломбина», — вслух прочел Суворов. «Интересно, что это за Коломбина такая? Уехали на гастроли в Потьму? Ничего себе! Чушь какая-то!» почему же спросил толя ты знаешь где-то потьма находится толя пожал плечами в мордовии там кругом лагеря да какая разница ведь не пионерские же они по-твоему зеком кукольные представления отправились давать явная туфта ну ладно хотелось бы заглянуть во внутренности этой коломбины прошлый раз мы шли через гастроном сообщил толя через какие-то подвалы на этот раз пойдем другим путем. Суворов присмотрелся к замку. «Ничего сложного, откроется в две секунды. Кстати, им время от времени пользуются, следов ржавчины не видать». Он вернулся к машине, принес оттуда связку ключей и стал выбирать подходящий. «А если увидят?» – неуверенно произнес Толя. «Кто?» «До нас никому нет дела. Сейчас вообще люди стараются не обращать внимания на происходящее вокруг». Замок щелкнул. Круто вниз во мрак уходили ступеньки потянуло холодом и сладковатым запашком. Суворов повел носом, поморщился. Странная вонь. Там внизу склады, холодильники. Разберемся, какие там холодильники. Суворов достал из сумочки небольшой, но мощный фонарик. Двинулся вперед. Толя поплелся следом. Ему все больше казалось, что он совершает глупость, хотя и непонятно, какую именно. Ступеньки уперлись в дверь отворив которую, они очутились в совершенно пустом помещении, слабо освещенном парой слабеньких электрических лампочек. «Это, что ли, театр?» — удивленно спросил Суворов, обернувшись к своему напарнику. «Убранство не блещет богатством, а ведь ты рассказывал про небывалую роскошь. Так где же она?» Толя недоуменно озирался. «Не знаю», — смущенно промолвил он. «Все было по высшему разряду. Может, мы не туда попали?» «Может, и не туда», — согласился Суворов. «Будем искать. Вон в углу еще какая-то дверь имеется». Но и за этой дверью их ждала все та же картина. Голые бетонные стены, пустые пространства без намека на присутствие человека. Луч света вырвал из мрака обрывки газет на полу, какие-то измятые картонные ящики. Суворов вздохнул. «Ну я не обманываю!» — закричал Толя. «Спокойно, не нужно орать. Не сомневаюсь в правдивости твоего рассказа». «Вот только не верю, что ты видел именно то, что так живописно описал». «Как же это может быть?» «Объяснить пока не могу, но чувствую, нас водят за нос, да еще как». «Ладно, продолжаем поиски. Только прошу тебя, не голоси, чтобы не увидел. Сохраняй спокойствие». «А куда дальше?» «Вон еще дверь имеется». Суворов потянул за ржавую железную скобу. «Прямо бункер фюрера. Но что это?» Тут, похоже, следы обитания человека, хотя отнюдь не бархатные кресла. «Холодильник», — чуть слышно пояснил Толь. «Точно, склад мясопродуктов. Я, кажется, проходил здесь в прошлый раз, когда шел через подсобку магазина. Внутренность холодильника была так же слабо освещена, как и остальные помещения. Электрический свет едва пробивался сквозь укутанные инием сетки плафонов. Было очень холодно» стены склада покрывал толстый слой изморози. Вдоль стен на крюках рядами висели едва различимые в сумраке мясные туши. — Пойдем быстрее отсюда, — взмолился Толя. — Я совсем задубел. — Погоди, браток, кажется, представление начинается. Глянь-ка сюда. Луч фонарика уткнулся в одну из висящих на крюке туш, и Толя невольно вскрикнул. Перед ними находилась вовсе не освежованная хрюшка, а человек, вернее то, что от него осталось после соответствующей обработки. Металлический крючок продет под лопатку, голова безжизненно свисает на грудь. Толя застыл, скованный не холодом, а ужасом, который вызывало зрелище, открывшееся перед ними. Однако Суворов, похоже, не был напуган. Он приблизился к висящему трупу и за волосы приподнял голову. «Узнаешь?» «Ой!» — выдохнул Толя. «Барабанщик!» «Ага-ага!» Толя пригляделся повнимательнее. Перед ним точно висел несчастный Шура Доместиков, совсем недавно выступавший в роли провожатого. «Не тот ли, который уже один раз якобы умер?» — как бы, между прочим, поинтересовался Суворов. «Эпитафию мы с тобой еще видели в альбоме. Как там? «Пред вами жертва, суррогата и бестолкового медбрата», — машинально закончил Толя. «Точно!» — Суворов ударил по плечу трупа ручкой фонарика. Раздался глухой звук, словно стучали по дереву. Насквозь проморожен. Отлично. Что уж тут отличного, Толя не понял. Больше всего в эту минуту ему хотелось убраться куда-нибудь подальше. А нет ли среди этого мясного ряда еще знакомцев? Суворов, как ни в чем не бывало, двинулся вдоль страшного ряда. Толя остался на месте. Он старался не смотреть на труп барабанщика, однако время от времени невольно скашивал на него глаза, И тут же отводил взгляд в сторону. «Эй, Толяныч!» — услышал он голос Суворова. «Давай-ка сюда!» «Зачем?» «Поспешай, браток, тут еще кое-что интересное обнаружилось. Причем именно для тебя». Парень нехотя поплелся вдоль туш. Суворов стоял возле одной и светил фонариком. «Ну, как тебе?» Подняв глаза, Толя ощутил неожиданную слабость в коленях и чуть не сел на ледяной пол на крюке болтался, он сам. Ужас сковал парня. Глаза вылезли из орбит, затылок налился свинцом. Бессмысленно разевая рот, Толя таращился на свою копию. Не в силах вымолвить ни слова. Его двойник оказался подвешен таким образом, что голова не лежала на груди, а находилась в вертикальном положении. Глаза несчастного были широко раскрыты и наполнены жизнью. Нестрадание и боль излучали они, откровенную насмешку. При этом тело повешенного оставалось совершенно неподвижным. «Что скажешь?» — спросил Суворов. «Смотри». Он ухватил пояс джинсов мертвеца и дернул за него. Висящий даже не шелохнулся. «Примерзли!» — наконец изрек Толя. «Какой примерзли, идиот!» Суворов, видимо, начинал терять присущее ему самообладание. «Вот, смотри!» — он извлек из кармана небольшой, но чрезвычайно острый складной нож, и попытался разрезать на висящем одежду. Нож издавал звук, точно царапали по стеклу, но результатов не последовало. Одежда словно составляла одно целое с телом. Въехал? Нет. Это иллюзия. Нет здесь трупов. Нам морочат голову, не пойму каким образом, но совершенно очевидно. Жути напускают, рассчитывают на слабонервных. Но не на таких напали. Лишь только были произнесены эти слова, как все вокруг пришло в движение. Вначале изменилось освещение. Едва мерцавшие лампочки заморыши вдруг преобразились в ярчайшие прожекторы, залившие все вокруг ослепительным светом. Могильный холод тотчас пропал, в помещении заметно потеплело, а через несколько минут воцарилась настоящая жара. «Может, пойдем отсюда?» – неуверенно произнес Толя, вытирая потной ладонью мокрое лицо. Думаешь, поджарят? Не знаю я. Погоди, посмотрим, что дальше будет. Жара становилась нестерпимой, а свет померк. Стены испускали слабое малиновое сияние. Новый приступ ужаса охватил Толю. Не разбирая дороги, он бросился к выходу и рванул стальную дверь. Она не поддавалась. Толи упал на пол и, обхватив голову руками, стал ждать смерти. Он чувствовал, как отделяется мясо от костей, как закипает мозг сознание оставило его. «Вставай!» — вдруг услышал он и почувствовал ощутимый пинок под ребра. Нашел время валяться. Все кончилось. Толя поднялся с бетонного пола и огляделся. Рядом стоял Суворов и насмешливо смотрел на него. Ни мертвецов, ни раскаленных стен вокруг не наблюдалось. Перед Толей находился все тот же слабо освещенный, пустой бетонный подвал. «А где же?» — недоуменно спросил он. «Пойдем» потянул его за руку Суворов. Толя поплелся следом. Он вообще перестал что-либо понимать. Они вошли в другое помещение. Похоже на заколдованный лабиринт, по которому можно скитаться до бесконечности. Вновь стал наползать страх. Шаги гулко отдавались в пустом пространстве. Молчание Суворова казалось Толе зловещим, но ничего другого не оставалось, как идти следом за напарником. Суворов отворил новую дверь, и Толя вскрикнул. Он тотчас узнал комнату, в которую они попали. По стенам стеллажи с куклами, стол завален лоскутами пестрых тканей, обрезками картона и папье-маше, а за столом сидит... Нет, вовсе не бесцветная блондинка средних лет, которую, кажется, звали Аля, а древняя старуха с крючковатым носом, горбатая, страшная, вылитая ведьма. «Вот здесь я был», — сообщил Толя, приглядываясь к бабке. «Очень интересно», — отозвался Суворов. «Может, познакомишь?» Старуха подняла на вошедших глаза. Нижняя губа отверзлась вниз, словно древний кошель. Показались желтые клыки. «Не видать вам его!» — неожиданно изрекла старуха. Голос оказался хриплым и дребезжащим. Именно так и должна говорить ведьма. «Кого?» — спросил Суворов. «Да того, кого вы ищете!» «А кого мы ищем?» «Вам виднее, ребятки!» Только не сыскать его вам. Почему? Неожиданно старуха оторвалась от своего стула и, взлетев, зависла над столом. Это зрелище оказалось настолько страшным, что Толя от ужаса заикал. Черная тряпье, которая была облачена ведьма, колыхалось, раздуваемое непонятно откуда идущим сквозняком. В комнате вдруг сильно похолодало, как будто включили мощный кондиционер. Однако Суворов, видимо, не очень испугался новых трансформаций. Он схватил со стола большие портновские ножницы и что есть силы запустил в старуху. Железо звякнуло о железо, ведьма исчезла. Суворов молча кивнул Толе, предлагая следовать за собой. Как и сколько времени они выбирались из подвала, Толе так и не понял, но через некоторое время оба следопыты сидели в суворовском фольксвагене. — М-да, — произнес Суворов, никому конкретно не обращаясь, — странные дела твои, господи. «Что это было?» — хрипло спросил Толя. «А ты как думаешь?» Толя промолчал. Суворов пожал плечами. «Возможно, гипноз или нечто в этом роде. Однако я, по здравому разумению, делаю следующий вывод. Нас никто не пытался физически уничтожить, да и напугать можно было проще и эффективнее. Складывается такое впечатление, что мы действительно участники некоего спектакля. Кому это нужно и для чего, я не понимаю». На нас явно испытывали некие технологии. В другое время я бы, конечно, заинтересовался. Но сейчас мне нужно во что бы то ни стало разыскать пресловутого райского или хотя бы его следы. Не сомневаюсь, во всем происходящем он, конечно, замешан. Но где найти концы? Прошло три дня, а я, по сути, ничего не узнал. Что делать дальше? Куда направить поиски? Я не знаю. А ты? Фотография, вдруг вспомнил Толя, на которой он с какими-то людьми одного я как будто узнал. Да-да, встрепенулся Суворов. Ты говорил, по телевизору видел, колдун или фокусник. Нужно выяснить, кто он такой и какое отношение имеет к райскому».